Апостол преодолел спуск, спрыгнул, удержал равновесие, присел, осматриваясь. Следом начал спускаться аскет, наверху теперь оставалась только Дарлинг. Она внимательно следила, как над пустырем тает и рвется эфемерное покрывало. Вот недалеко от позиции Саида тускло блеснул металл, и титановая лоза машинально отреагировала, послав в том направлении серию сложных сканирующих импульсов, рассчитанных на обнаружение метаморфа. Мир лопнул. Пространство пустыря, где среди щебневых холмов нема возвышались строительные механизмы, вдруг ожило. Туман мгновенно исчез, будто его и не было. Десятки активных сигнатур, двигавшихся под прикрытием глобального искажения реальности, внезапно обозначились полыхающими в ее сознании контурами из чади Техноса. Четыре группы механоидов двигались через пустырь по направлению к комплексу зданий. Сейчас они находились между позициями спустившихся вниз сталкеров и загадочной постройкой. Доли секунд ситуация балансировала на зыбкой грани. Сталкеры отцепенели от неожиданности, а исчадие техноса еще не определили, что вуаль искажения сорвана. Группа из семи бронированных чудовищ, вырвавшись вперед, медленно приближалась ко входу в загадочный комплекс – Чуть позади по ложбинам продвигались шипастые шары, усовершенствованные техносом варианты перекатизоны. Они окружали постройки с явным намерением организовать защитный периметр, а из темного разлома проспекта на границе промышленной зоны и пустыря двумя металлическими змеями выползали колонны механоидов помельче – Десятки эрзов, многочисленные рапторы и так называемые новоделы, механоиды, пока еще не получившие конкретных названий, созданные техносом в исполинских городищах Пустоши. Среди окраинных зданий смутно ощущалась сложная, не поддающаяся мгновенной идентификации сигнатура. Скорее всего, там затаился какой-то необычный механизм, обеспечивавший маскировку отрядом техноса. Прорвались они через линию укреплений, обороняемую сталтехами, смяв защитников, или просто просочились через нее под прикрытием глобального искажения, имитирующего густой туман, оставалось лишь гадать. Ситуация балансировала на грани лишь доли секунды. Сорванная титановой лозой маскирующая вуаль больше не скрывала отряды техноса, и внезапно произошло непредвиденное. С вершины пирамидального здания по механоидам ударила батарея тяжелых импульсных орудий. Массивные люки на верхних этажах комплекса вдруг начали открываться. Зубовный скрежет работы застоявшихся без дела механизмов огласил окрестности и... Первая серия разрывов ударила по скоплению механоидов, зажатых тесниной проспекта. Несколько десятков механических тварей разорвало, часть снарядов попала в здание, и те вдруг начали оседать, погребая под обломками стен множество исчадий техноса. Бой вскипел мгновенно. Оказалось, что в загадочном комплексе скрывалось немало защитников, они оставались настороже и, заметив надвигающуюся угрозу, тут же начали действовать. Ответный удар техноса последовал мгновенно. Пять захваченных скоргами планетарных танков, подобравшиеся к главному входу в исполинское здание, открыли ураганный огонь из башенных орудий. Тяжелые снаряды каким-то чудом сохранившегося штатного боекомплекта пробивали многометровые бетонные стены, взрываясь внутри помещений. Земля содрогнулась, из огромных проломов наружу выметнуло рвущие столбы пламени. По стенам здания с оглушительным грохотом вдруг пробежали первые трещины. Два потока механоидов мгновенно разделились на мелкие группы. Они рассредоточились, занимая доступные укрытия, и тут же включились в схватку, ведя подавляющий огонь по обнаруженным узлам оборонительных позиций. Перекати зоны озарились частыми вспышками лазерных разрядов. Они атаковали бетонное ограждение, выбивая целые секции, открывая бреши для прохода к стенам зданий. Планетарные танки, израсходовав оперативный боекомплект, начали перезарядку, и тут со стороны объездной дороги по ним ударили стационарные генераторы СВЧ-импульса.